Способы лечения С древних времен слышащие люди пытались вылечить глухоту, и одни методы были успешнее или опаснее, чем другие. На протяжении всей истории человечества существовали целители-шарлатаны, которых обвиняли в мошенничестве за то, что они якобы возвращали глухим слух. Древние времена. В египетском рецепте, датируемом 1550 годом до нашей эры говорится, что в ухо, которое плохо слышит, нужно вводить оливковое масло, красный свинец, крылья летучей мыши, муравьиные яйца и козью мочу. Это самое раннее письменное упоминание о глухоте. Древние времена, начало нашей эры. В Новом Завете есть сюжет о том, как Иисус исцелил глухого человека с помощью слюны. Исцеление верой остаются популярными на протяжении всей христианской фундаменталистской традиции. Ритуалы исцеления распространены и в других религиях. Начало нашей эры, 17 век. По-прежнему используются травяные настои и духовные практики. Этот период считается расцветом мануального, жестового обучения, поэтому поиску лечения уделяется меньше внимания. Начинается использование слуховых трубок. 18 век. Слуховые трубки набирают популярность. Появляются акустические кресла, в которые встраивается скрытое устройство усиления звука. Варианты слуховых трубок теперь включают двусторонний рупор и акустический ободок. 19 век. Агрессивные химические вещества, такие как ртуть и нитрат серебра. Катетеризация, попытка добраться до преград в ушах через нос. Электрический ток, ультрафиолетовое излучение и вибрации, которые воздействуют на различные части уха. Искусственные барабанные перепонки, помещенные в слуховой проход. Желание скрыть приборы для улучшения слуха. 20 век. Полеты на самолете, особенно вниз головой, для коррекции ушного давления. Электромагнитная шапочка. Гипноз. Слуховые аппараты, аналоговые, которые крепятся к телу, заушные, внутриушные, костной проводимости, а также цифровые с возможностью индивидуальной настройки. Появление первых кахлеарных имплантов. 21 век. Расцвет кохлеарных имплантов состоят из внешнего и внутреннего компонента. Встраиваются во внутреннее ухо, стимулируя слуховой нерв, а не усиливая звук. Более ранние модели уничтожают остаточный слух. Успешность применения варьируется от низкой до высокой. В стадии разработки. Реабилитационная терапия стволовыми клетками. Редактирование генов и генома. Хотя слышащие люди веками пытались вылечить глухоту, важно отметить, что в 21 веке произошел технологический скачок. Возраст пациентов снизился, а некоторые методы лечения стали необратимыми, что поднимает проблемы этики и получения согласия. Глухим детям уже устанавливают КАИ без их согласия. Но что произойдет, когда младенцам будут водить стволовые клетки или когда плод будет редактироваться внутриутробно? Вопросы для обсуждения. Первый. Каковы этические обязательства медицинского сообщества, когда речь заходит о сохранении человеческого разнообразия? Второй на каком этапе практика проектирования младенцев становится неэтичной и кто должен принимать решение.